26. Есть другие виды деятельности. Доктор Марсия Броди говорила мягко, с валийским акцентом, ее голос обладал музыкальной мелодичностью, которая отражалась даже на ее лице. На тон выше поднимались брови, на тон ниже голова подавалась вперед, и подбородок опускался в складки шеи. «О чем вы мечтаете, Джо?» Ее брови взлетели вверх. Я не совсем понял вопрос. Брови и подбородок опустились. «Очень простой вопрос, Джо. О чем вы мечтаете после звонка будильника?» спрашивает она, и ее брови снова медленно поднимаются. Почему он вспомнил об этом? Он старался забыть о ее приемах. Это почти получилось. «Посмотрите на меня, Джо. Брови застряли на полпути вверх. Послушайте меня внимательно. Слушайте мой музыкальный голос». сфокусируйтесь на моих движениях гипноз он читал об этом является добровольным подчинением игре разума это согласие на игру для участия в которой человек может быть погружен в состояние транса вы должны сотрудничать говорил ему доктор броди неудачный наверное подбор слов некоторых людей сложно загипнотизировать вы должны расслабиться джо расслабьтесь но как расслабиться в прохладном врачебном кабинете если рядом находились холодные руки посторонней, как расслабиться из-за страха, что во сне можно выдать свои секреты. Тем не менее он попытался. Он видел, как работают гипнотизеры и знал, как ему следует себя вести. Позволил голове опуститься вперед и разрешил глазам закрыться. Его тело напоминало марионетку с обрезанными ниточками. «Хороший мальчик, Джо, хороший мальчик!» Он догадывался, что это постановка, да и она, наверное, тоже. «Вы находитесь в состоянии легкого транса», — повторила доктор Броди. «Очень легкого, как думали они оба. Вы можете открыть глаза». Но это никогда не помогало ему открыть глаза. «Я собираюсь перенести вас назад во времени», — сказала она. Но его сознание уже ощущало угрозу. Он думал о работе, много размышлял. «Сколько вам сейчас лет, Джо?» «Двадцать восемь». «Итак, мы переносимся в прошлое». «Я хочу, чтобы вы это сделали, Джо». Перенеслись назад во времени. «Я щелкну пальцами, а вы отправитесь в прошлое на пятнадцать лет назад». Прямо сейчас он пытался произвести умственные вычисления. Она щелкает пальцами. «Сколько вам теперь лет, Джо?» «Из двадцати восьми вычесть пятнадцать это будет?» «Будет». Она сделала его слишком сонным, слишком сонным для выполнения вычитания. «Сначала добавить два, чтобы получилось тридцать, а потом отнять пятнадцать. Получается пятнадцать. А теперь снова добавить два. Семнадцать. Нет, это было неправильно. Четырнадцать. Тринадцать. Мне тринадцать». Но ну, теперь она точно знала, что он притворяется. «Некоторых людей сложно загипнотизировать», — вздыхала она. Тем не менее, за дюжину сеансов в подвале клиники на Уимпл-стрит им удалось проработать некоторые вещи. Я написала отчет для банка, однажды сказала она, размахивая перед ним коричневым конвертом. «А мне можно посмотреть? Если хотите. Вы хотите?» Он колебался. «Зачем банку нужны эти отчеты? Разве сеансы не должны быть конфиденциальными?» «Обычно должны», — она вскрыла конверт. «Но ваш работодатель платит за эти сеансы, а вы подписали соглашение». «Я что-то подписывал, разумеется». Она вытащила из конверта листок бумаги. «Для предъявления по месту требования», — прочитала она. «Конфиденциальный отчет о консультационных сессиях с Йонасом Микелем Хаком». Он недовольно фыркнул. «Не такие уж они конфиденциальные, верно? Только не в том случае, если там пишут для предъявления по месту требования. Это действительно касается только меня». «Ладно», — сказала доктор Броди и протянула ему листок. «Потому что это действительно касается только вас», — Джо взял его. Заголовок, озвученный доктором Броди, оказался выдумкой. Текст был написан от руки. «Дорогой Джо, мне понравились наши сеансы. Я надеюсь, что вам тоже. Вам не стоит беспокоиться о том, что вы не поддаетесь гипнозу. Это свойственно многим пациентам. Я считаю это восхитительным признаком независимости разума». Вы можете сохранить эту записку. Многие люди, обратившиеся ко мне за консультацией, очень быстро забывают данные им советы. А вы можете положить это письмо в карман и перечитывать его, если у вас возникнет такое желание. Джохак, по правде говоря, вы замечательный молодой человек. У вас любящая и нежная натура. Вы романтик. Вы стараетесь замечать только самое лучшее в каждом человеке, а это внушает уважение. Для вас это является определяющим качеством, но вы работаете в конфликтной и стрессовой обстановке. Каждый день вы сталкиваетесь с подлинной человеческой природой, которая редко соответствует модели, укоренившейся в вашей голове. Будучи экономистом, вы видите тот мир, в котором человеческое поведение определяется личной выгодой. Этот факт дает установку на конфликт. Возникает когнитивный диссонанс. Из-за него вы чувствуете себя неуютно. Это заставляет вас совершать действия и принимать решения, которые противоречат вашей натуре и вашим убеждениям. А это, Джо, вызывает стресс, от которого вы страдаете. Вы были тревожным и раздражительным. Вам трудно сконцентрироваться. Мысли скачут, а воображение работает сверхурочно. Вы представляете худшее, беспокоитесь. Это явные признаки стресса. И вы плохо с ним справляетесь. Не унывайте, с ним можно справиться. Этому может научиться любой. А вы способный ученик. Используйте техники, которые мы вместе проработали. Я бы хотела, чтобы вы научились справляться со стрессом, а не становились циником или не отказывались от своего величайшего великодушия. Я видела много честных и хороших людей, уж поверьте мне, которые в этом городе превращаются в мизантропов. Пожалуйста, не позволяйте этому случиться с вами. Сохраняйте оптимизм, воспринимайте происходящее на торговом этаже подобно урокам математики, но не впускайте это в свое сердце. Сохраняйте веру в доброту этого мира, за это вам воздастся. Я очень не хочу наблюдать, как вы превращаетесь в угрюмого, нелюдимого человека, что часто случается с банковскими служащими. Вы выше этого, Джо. Никогда не забывайте об этом. У меня, помимо простых подсказок, есть радикальный совет. Влейн и Кауфман не обрадуются, если увидят эти строки, но поскольку они платят мне зарплату, я доверюсь вам и прошу ничего им не сообщать. Я верю, что настанет тот день, когда вам все надоест. И когда он настанет, не сопротивляйтесь. Встаньте из-за стола и уйдите. Не вздумайте собирать вещи или прощаться. Выйдите из офиса и не оборачивайтесь». Вы часто говорили про обещание данные своей матери. Вы не сдержите это обещание, если продолжите цепляться за работу, уничтожающую ваше здоровье. Есть другие виды деятельности и другие карьерные лестницы. Со стрессом можно справиться до определенного момента. Это хорошо для некоторых из нас, но не для вас. Джо, вы не рождены быть служащим банка в Сити. Однажды вы проснетесь и поймете, что это — Не доставляет вам удовольствия. Когда этот день настанет, значит, пришло время двигаться дальше. Стройте планы на этот день, Джо, и не откладывайте их надолго. Ваш друг, Марсия Броди. Рассвет был потрясающим. Джо сел на самом краю ограждения крыши колокольни, спугнув задремавших чаек, свесив ноги за кромку стены. На востоке, озаряя осенние деревья холодным светом, медленно поднималось солнце. Оно все еще поднималось, поднималось. Солнце должно всходить каждый день, подумал он. Сегодня он мог лежать на холодном дубовом полу, завернутый в одеяло, и не видеть очередной восход солнца. Оно должно всходить, осознал он, но только если ты его видишь. Если ты лежишь холодный и мертвый, то рассвета не будет. Он вдохнул туманный воздух этого утра. Чувствовал ли он когда-то себя настолько живым? Казались ли краски осени, проступавшие сквозь дымку столь прекрасными? Боли за инфекцией, которая все еще досаждала конечностям, сменилась на другой вид, не дающий покоя душе, боли, возникшей при виде физической красоты мира вокруг, нежно-голубого цвета облака, гранитная серость моря и мягкая зелень лугов. Он услышал крик с дорожки внизу, кто-то, одетый в синий рыбацкий комбинезон, и шапку с красным помпоном, помахал ему рукой. С такого расстояния Джо не смог разглядеть лицо, но помахал в ответ. «Доброе утро!» Какие искренние слова. Это было по-настоящему доброе утро. Когда солнце взошло, он спустился на первый этаж и радостно позвонил в оба колокола. Открыл коробку с мюсли и банку сгущенки, а затем отнес их на третий этаж. «Как насчет завтрака?» — поинтересовался он.